«Ну что вы! Вот я к вам, специалисту, и обращаюсь за разъяснениями. А, кстати, почему вы действительно обратились с западным психиатром, а не к советским?» «Я обращался. Они сказали, что среди них нет академика Сахарова. В частных беседах многие, однако, вас ругали и оспаривали ваши заключение». «Ну и что же они говорили?» — живо заинтересовался Лунц. «Что вы плохой клиницист». Никогда не наблюдали динамики болезни, и ваша диагностика — сплошное гадание. Ах, вот как, — обиделся Лунц, — и кто же это говорил? Я только рассмеялся в ответ. Он был уязвлен. Как бы я ни оскорблял его, ничто не могло его так задеть, как мнение коллег, с которыми он много лет сидел на одних конференциях и симпозиумах. Ему, видимо, уже приходилось перед кем-то оправдываться, потому что он тотчас извлек какой-то свой психиатрический сам издат и начал обиженно доказывать, что на психиатров клевещут давно. Еще в 19 веке кто-то из отцов русской психиатрии публично осуждал инсинуацию против психиатров, в то время как никогда, абсолютно никогда психиатры не злоупотребляли своей профессией. А как же Чаадаев, изумился я. Вот видите, — ухватился он, — вы опять беретесь судить о том, чего не знаете. Чаадаева никогда не смотрел психиатр. Его смотрел просто придворный врач. Психиатров тогда еще не было. неправда правда повезло Чаадаеву. Не было тогда психиатров, спецбольниц, тульфазина, галлоперидола, укрутки. Не было у Николая Первого своего притворного лунца. Но мы-то с вами теперь понимаем, что была у Чаадаева самая настоящая шизофрения, вялотекущая Я знал, что живым меня в этот раз из спецбольницы не выпустят. Слишком обозлилась на меня вся эта банда. В лучшем случае идиотом лет через десять пугать добрых людей. Ну, да я этого дожидаться не стану. Держали меня отдельно в специальном изоляторе внизу. Не хотели держаться всеми подэкспертными, чтобы потом не рассказывали. А кроме того, боялись, что я ухитрюсь как-нибудь связаться с волей. Слишком часто я здесь бывал, знал всех сестер, нянечек, надзирателей, и они ко мне хорошо относились. А чтобы не скучал, посадили со мной такого же смертника, Андрюшу Козлова. Молодой паренек, лет 22, рабочий из какого-то крупного ленинградского завода. Однажды в заводском общежитии заспорил он с приятелями, что попадет из мелкокалиберного ружья в мишень на расстоянии 100 метров. Ружье у них было, и он из окна попал в фонарь, действительно в метрах в 100, висевший на территории завода. Общежитие находилось рядом через забор. «Я еще и дальше могу попасть», — похвастался Андрюша. «Вон туда, где дорожка к управлению. В директора могу попасть, когда он утром приезжает на работу». Директор их был крупная шишка, депутат Верховного Совета и даже член ЦК, кажется. А через несколько дней их всех арестовали. И как не пытался Андрюша доказать потом, что не собирался убивать директора, просто пошутил, похвастался своей меткостью, ничего не помогало. В фонаре нашлись ищутки, Следы пули, ружье забрали при обыске, все улики на лицо, подготовка к террористическому акту, а еще раскопали следователи, что когда-то он писал жалобу в Москву на этого директора, денег ему за сверхурочные не доплатили. Стало быть мотив личной вражды. Эх, черт, не стерпел Андрюша с досады Знать бы такое дело, действительно убил бы его давным-давно, все равно теперь сидите А следователь посмотрел на него тяжело и странно, словно увидел в нем что-то особенное и сказал только, «Больше ты его никогда не увидишь». Не понял Андрюша, что бы это значило. Расстреляют, что ли? Я не стал ему объяснять. Самому было тошно. Так травил всякие байки о лагерях, о побегах, развлекал чем мог. Каким-то чудом достали мы с ним карту мира. Мелкая, правда, была карта, но все-таки путешествовать можно. Конечно, сначала поехали в Италию, в Венецию покататься на гондолах, потом в Неаполь через Рим. Погода все была прекрасная, об этом мы позаботились. В тротториях у дороги передешевое вино закусывали овечьим сыром и луком. Толковали с бронзовыми крестьянами про урожай винограда, в Риме я показывал ему всякие памятники, колизей, термы, собор святого Петра, но он быстро устал. Поспорили ехать в Испанию или нет, все-таки там Франко, Андрюша не хотел, черт-то знает Франко, возьмет да посадит, мы ведь из России, да и языка не знаем, доказываю потом. Поэтому поехали в Грецию, оттуда в Израиль, надо же поглядеть столько разговоров, и дальше в Индию, в Сингапур название было красивое, в Гонконг, в Японию, где все улицы увешаны иероглифами, словно гирляндами цветов. Закончили в Калифорнии.